Глава девятая. Воспоминания графини Констанции Вахтмейстер. Рождение в Вюрцбурге многих страниц тайной доктрины скрупулезно описала в своих воспоминаниях графиня Констанция Вахтмейстер, одна из преданнейших соратниц Елены Петровны. «Здесь я хочу прояснить те обстоятельства, которые предшествовали моему посещению мадам Блаватской». В течение двух лет, с 1879 по 1881 год, я изучала спиритизм и поняла, что меня не устраивают современные спиритические толкования фактов, о которых я много слышала. В конце этого периода я натолкнулась на работы «Изида без покрова», «Эзотерический буддизм» и другие теософские книги – и обнаружила в них много нового и интересного по поводу природы и причин спиритического феномена, о котором сама много размышляла. Я почувствовала большую тягу к теософии. В 1881 году я вступила в теософическое общество и приобщилась к ложе. Многие вещи меня там не устроили, и я вернулась на путь самостоятельного изучения и чтения. Тем не менее, многие аспекты теосовского учения, которые Блаватская подвергла тщательному изучению, были мне симпатичны. Внимательное исследование этих книг повысило мой интерес к мадам Блаватской, поэтому, когда представился случай познакомиться с ней лично, я с большим удовольствием им воспользовалась». Вскоре после описанного мною визита я присутствовала на вечеринке у миссис Синнет, где впервые встретила полковника Олкота. Он собрал вокруг себя многих слушателей и рассказывал о различных случаях, которые он наблюдал и которые происходили с ним самим, связывая их непосредственно с феноменом. Однако это не заставило меня изменить отношение к мадам Блаватской, чья яркая личность, окутанная мистикой, вызывала во мне повышенный интерес. Тем не менее, я не стремилась к ней приближаться и проводила приятные вечера с другой новой знакомой, мадам Гепхард, которая позже стала моим очень близким другом и которая развлекала меня множеством историй из жизни старой леди. Так Елену Петровну Блаватскую называла ее близкое окружение. Только у нее я встречалась с мадам Блаватской во время своего пребывания в Лондоне и не думала, что когда-нибудь увижу ее вновь. Я уже готовилась к отъезду, и вдруг однажды вечером к моему великому изумлению получаю письмо, написанное незнакомым почерком, как выяснилось, принадлежавшим мадам Блаватской. В письме было приглашение приехать к ней в Париж для какого-то личного разговора, который у нее ко мне есть. Соблазн лучше узнать личность, которая меня чрезвычайно интересовала, основательницу общества, к которому я принадлежала, одержал верх, и я решила возвратиться в Швецию через Париж. По приезде в Париж, я позвонила на квартиру мадам Блаватской, но мне сказали, что она в Энгьене у княгини Адемар. Недолго думая, я села в поезд и скоро оказалась перед очаровательным домом мадам Адемар. Здесь меня ожидали новые трудности. Послав свою визитную карточку с просьбой увидеть мадам Блаватскую, я получила ответ, что леди занята и не может меня принять. Я ответила, что могу подождать, что я приехала из Англии и не уеду, пока ее не увижу. После этого меня проводили в гостиную, полную народа. Ко мне подошла княгиня Демар и приветливо отвела в другой конец комнаты, где сидела мадам Блаватская. После слов приветствия и извинений она сказала, что собирается вечером обедать в Париже с герцогиней де Помар, и пригласила меня к ней присоединиться. Поскольку герцогиня была моим старым другом, и я была уверена, что мое присутствие не покажется ей навязчивым, я согласилась. Вечеринка прошла в приятных разговорах со многими интересными людьми и в слушании живой речи мадам Блаватской. По-французски она говорила гораздо свободнее, чем по-английски. Здесь у нее было даже больше почитателей, чем в Лондоне. В поезде из Энгьена в Париж Блаватская была молчалива и рассеянна. Она призналась, что устала, и мы разговаривали очень мало, разве что об очень обыденных вещах. Только однажды после долгого молчания она сказала мне, что отчетливо слышит музыку из Вильгельма Телля и заметила, что эта опера была всегда одной из самых ею любимых. Мое любопытство было затронуто — Обычно в это время оперных представлений не давали. Впоследствии, наведя справки, мне удалось выяснить, что ту самую арию из вильгельмателя в тот день и в то самое время исполняли на концерте в театре на Елисейских полях. Действительно ли мелодия достигла ее слуха, когда она находилась в состоянии гиперэкстаза? Или на нее снизошел свет астрала, я не знаю но с тех пор я не раз убеждалась, что она может слышать то, что происходит на расстоянии. В тот вечер с герцогиней де Пумар не происходило ничего такого, о чем стоило бы говорить. Но когда я собиралась возвратиться в гостиницу, мадам Блаватская попросила меня приехать к ней завтра в Энген, Что я и сделала. Там меня сердечно встретила мадам Адемар. Но лично пообщаться с мадам Блаватской удалось не более, чем в предыдущий день. Однако я с удовольствием познакомилась с мистером Джаджем, исполнявшим в то время роль ее личного секретаря. Мы с ним много беседовали, гуляя в свободные часы по красивому парку в тени деревьев. Мадам Блаватская проводила все дни, запершись в комнате, и я встречалась с ней только по вечерам за обеденным столом, где она была окружена почитателями, и с ней невозможно было поговорить наедине. Теперь у меня нет никаких сомнений, что те трудности, которые возникали у меня, и те отсрочки в серьезном разговоре являлись моим испытательным сроком, хотя в то время я об этом не подозревала. Наконец у меня возникло острое желание вернуться в Швецию и больше не испытывать гостеприимства хозяев. Я отвела в сторону мистера Джаджа и попросила его передать старой леди, что если ей нечего мне сказать, я уеду на следующий день. Вскоре меня пригласили к ней в комнату, и последовала беседа, которую я никогда не забуду». Она сказала мне многие вещи, которые, как я думала, были известны только мне самой, и закончила беседу, добавив, что два ближайших года я должна буду посвятить исключительно теософии. В то время у меня были причины считать это для себя совершенно неприемлемым, и поскольку умалчивать это было бы нечестно, я чувствовала себя обязанной сказать ей об этом. Она лишь улыбнулась в ответ» и произнесла, «Учитель говорит, значит, так и будет». На следующий день, попрощавшись с Эдемар, я уехала. Мистер Джадж проводил меня до станции и посадил в поезд. Ночью, трясясь в поезде, я думала о том, оправдаются ли ее слова» а также о том, что я совершенно непригодна для подобной жизни и что совершенно невозможно преодолеть все барьеры, которые стоят на моем пути к цели, которую она мне предначертала. Осенью 1885 года я готовилась покинуть свой дом в Швеции с тем, чтобы провести зиму с друзьями в Италии и по пути нанести обещанный визит мадам Гепхарт в ее резиденции в Эльберфельде. Это произошло, когда я была занята приведением в порядок своих дел, думая о долгом отсутствии, что было не впервой в моей практике. Я приводила в порядок статьи, которые собиралась оставить дома, и вдруг услышала голос «Возьми эти книги, они тебе пригодятся во время путешествия». И я могу сказать, что у меня были развиты способности к ясновидению и яснослышанию. Мой взгляд упал на том с рукописями, который лежал в куче вещей, которые я собиралась запереть до моего возвращения, считая, что они мне не понадобятся во время каникул. Это была коллекция записей по поводу Таро и отрывки из Кабалы, которые были подобраны для меня другом. Однако я решила взять книгу с собой и положила ее на дно одного из моих чемоданов, с которыми я собиралась отправиться в путешествие. Наконец пришел день моего отъезда из Швеции. Это было в октябре 1885 года. В Эльберфельде меня ожидал сердечный прием мадам Гепхарт. Постоянство дружбы с этой прекрасной женщиной долгие годы являлось источником душевного комфорта. Она поддерживала как меня, так и мадам Блаватскую, и чем больше передо мной раскрывался ее честный и достойный характер, тем с большим восхищением я к ней относилась. Оказалось, что мадам Блаватская и некоторые члены теософического общества провели у нее около восьми недель осенью 1884 года, и ей нужно было многое мне рассказать о тех интересных случаях, которые происходили в то время». Таким образом, я вновь попала под влияние, которое оказало на меня сильное воздействие в Энгьене и почувствовала, что во мне пробудился интерес к мадам Блаватской. Когда я сказала мадам Гепхарт, что через несколько дней ее покину, она мне рассказала о письме, которое получила от мадам Блаватской, где та жалуется на одиночество. Она была больна телом и душой, Ее единственным компаньоном был слуга-индус, которого она привезла из Бомбея, и о котором я расскажу позже. «Поезжайте к ней», — сказала мадам Гепхарт. «Она нуждается в сочувствии, и вы сможете ее подбодрить. Я этого сделать не могу, у меня много других дел и обязанностей, но вы можете по-дружески ей помочь, если хотите». Таким образом, как она и предсказывала, в обозначенный срок обстоятельства снова привели меня к ней. Мадам Гепхарт была очень обрадована, когда я сказал ей о своем решении, и я показала письмо, которое написала старая леди в Вюртсбург. В нем говорилось, что если она захочет меня принять, я смогу провести с ней несколько недель, поскольку мадам Гепхарт считает, что ей сейчас нужны забота и общение». Письмо было отправлено, и мы с нетерпением ждали ответа. Когда он пришел, нам хотелось скорее вскрыть письмо и узнать его содержание. Но вскоре наша радость сменилась разочарованием. Нам пришел вежливый отказ. Мадам Блаватская просила извинений за то, что у нее нет для меня комнаты, Кроме того, она писала, что очень занята работой над тайной доктриной, и у нее нет времени развлекать гостей. Однако она выражала надежду, что мы сможем встретиться, когда я буду возвращаться из Италии. Мадам Гебхард сильно помрачнела. Ей, очевидно, все это было неприятно. Что касается меня, то мне тоже не без труда пришлось изобразить на лице удовольствие по поводу поездки на юг. Мой багаж вскоре был готов, и карета уже стояла у порога, когда мне подали телеграмму. «Приезжайте в Вюрцбург немедленно, очень нужны, Блаватская». Легко вообразить, что это послание вызвало у меня удивление и недоумение, и я вернулась к мадам Гепхарт за разъяснением. Она обрадовалась и засияла. Очевидно, все ее мысли и симпатии были на стороне старой леди. «О, она действительно очень хочет вас видеть!» — кричала она. «Езжайте к ней! Езжайте!» У нее не было никаких сомнений, и я нашла объяснение своему поведению для своих друзей, и вместо того, чтобы взять билет до Рима, купила билет в Вюрцбург и скоро оказалась в пути, отрабатывая свою карму. В обитель мадам Блаватской я прибыла вечером. Пока я поднималась по ступенькам, мой пульс участился. Я ничего не знала о причине, которой она руководствовалась, меняя свои планы. Думать я могла что угодно. Мне казалось, что причиной телеграммы могла быть ее серьезная и внезапная болезнь но также я не удивилась бы очередной смене настроения, когда пришлось бы вновь ехать в Рим после 36-часового путешествия. Мадам Блаватская встретила меня тепло и после нескольких слов приветствия заметила. «Я хочу извиниться за столь странное поведение. Сказать по правде, я не хотела, чтобы вы приезжали, у меня всего одна спальня». «Я подумала, что вы им, быть может, рафинированная дама, и не захотите спать со мной в одной комнате. Мой образ жизни, может, вам не понравиться. Раз вы приехали ко мне, вам придется принять мои условия, которые, возможно, покажутся вам ужасным дискомфортом. Поэтому я отклонила ваше предложение. Но после того, как я опустила письмо, учитель разговаривал со мной и велел мне передать вам, чтобы вы приехали». Я подчиняюсь каждому слову учителя. С тех пор я стараюсь придать спальне более жилой вид. Я купила большой экран, который поделит комнату, так что у вас будет своя половина, а у меня своя. И я надеюсь, что вы не будете испытывать неудобств». И я ответила, что к каким бы условиям жизни я не привыкла, я от всего откажусь ради удовольствия побыть в ее компании. Я очень хорошо помню, это было сказано по дороге в столовую, куда мы переходили, чтобы выпить чаю. Она вдруг резко повернулась в мою сторону, как будто что-то крутилось у нее в голове. «Учитель сказал, что у вас есть книга, которая мне очень нужна». «Нет», — ответила я, — «у меня нет с собой книг». «Вспомните», — сказала она. Учитель сказал, что вам было сказано по-шведски привести книгу по Таро и Кабале. Тут я вспомнила про те обстоятельства, о которых говорила выше. С той минуты, как я положила книгу на дно чемодана, я про нее напрочь забыла. Я быстро вошла в спальню, отперла чемодан и стала шарить по дну. Я нашла ее в том самом углу, куда положила ее в Швеции, абсолютно целехонькую. Но это еще не все. Когда я вернулась в столовую с книгой, мадам Блаватская махнула рукой и закричала «Стойте, пока не открывайте! Теперь откройте десятую страницу и на шестнадцатой строчке найдите слова». И она процитировала целый абзац. И я открыла книгу, которая, не забудьте, была не печатным изданием, экземпляр которого мог быть и у мадам Блаватской, а рукописным альбомом, в котором, как я уже говорила, были записки и исследования моего друга, подобранные для меня. На данной странице и в данной строке было слово в слово то, что она цитировала. Подавая ей книжку, я отважилась спросить, зачем она ей нужна. Это ответила она для тайной доктрины. Это моя новая работа, которую я сейчас пишу. Учитель собирает для меня материал. Он знал, что у вас есть книга, и велел вам ее привести, чтобы она была под рукой для справки. Никакой работой в первый вечер мы не занимались. На следующий день я начала понимать, какой образ жизни у Блаватской и какая жизнь предстоит мне, пока я буду жить у нее». Для того, чтобы представить себе, какой образ жизни вела Блаватская в то время, достаточно описать всего лишь один день. В шесть часов утра меня разбудил слуга, который вошел с чашкой кофе для мадам. Слегка свежившись, она встала, оделась и к семи часам уже сидела за письменным столом в гостиной. Она сказала, что это ее неизменная привычка и что завтрак будет подан к восьми часам. После завтрака она снова села за письменный стол, и начался по-настоящему трудовой день. В час был подан обед, на который я пригласила ее звонком маленького колокольчика. Иногда она приходила сразу, а иногда дверь ее комнаты часами была закрыта. Швейцарка-служанка приходила ко мне со слезами на глазах, и в голосе ее звучало недоумение, когда она спрашивала, что делать с обедом мадам, который либо остыл, либо зачерствел, либо подгорел, в общем, был совершенно испорчен. Наконец приходила Блавацкая, уставшая, голодная после многочасового труда. Тогда или готовили новый обед, или посылали в гостиницу за вкусной едой. В семь часов она откладывала работу, и после чая мы обычно проводили время вместе. Удобно усевшись в большом кресле, Блаватская часто раскладывала пасьянс, как она говорила, для того, чтобы облегчить голову. Было похоже, что механический процесс раскладывания карт снимает с нее усталость за целый день. По вечерам она никогда не разговаривала о Теософии. Умственное напряжение за день было настолько сильным, что ей необходим был отдых, и я добывала для нее как можно больше журналов и читала ей вслух статьи или отдельные выдержки, предварительно выбрав то, что, на мой взгляд, ей могло быть интересно. В девять часов она шла спать. Перед сном она прочитывала кипу русских газет, и вот по такому расписанию проходили все наши дни». Единственное отличие заключалось в том, что иногда дверь между кабинетом и гостиной, в которой я сидела, оставалась открытой, и мы время от времени переговаривались. Я писала письма, и мы обсуждали их содержание. Посетителей было очень мало. Раз в неделю приходил врач справиться о здоровье Блаватской, и обычно задерживался на час, чтобы пошептаться со мной. Иногда, но это редко... Наш управляющий еврей рассказывал какую-нибудь смешную историю из жизни. Это была хорошая разгрузка в нашей монотонной жизни, заполненной ежедневным трудом. В это время я немного узнала о том, что собою будет представлять тайная доктрина, что это будет гораздо более объемный труд, чем изида без покрова что когда он будет завершен, это будет четырехтомник, и что он даст миру наиболее полное представление об эзотерической доктрине, какое возможно было на данном этапе человеческого развития. «Это будет, конечно, очень фрагментарная работа», — сказала она. «Необходимо, чтобы остались большие пробелы, что заставит людей думать, и когда они будут готовы, откроются большее». Но это будет не раньше следующего столетия, когда люди начнут понимать и обсуждать эту книгу. Вскоре, однако, мне было доверено сделать четыре копии рукописи Блаватской, после чего я, конечно, получила полное представление о доктрине. Раньше я не упоминала о присутствии в Вюрцбурге индуса, который на некоторое время стал главной фигурой в нашем маленьком обществе. Однажды в одьярик мадам Блаватской пришел индиец, измазанный грязью, в оборванной одежде, с несчастным выражением лица. Он упал к ней в ноги и со слезами умолял его спасти. После расспросов выяснилось, что в состоянии религиозной экзальтации он убежал в джунгли с мыслью оставить общество, стать обитателем леса и посвятить жизнь свою религиозному созерцанию и занятиями йогой. Там он присоединился к йогу, который взял его себе в ученики, и провел некоторое время, изучая трудную и опасную систему хатха-йога, основанную главным образом на физических упражнениях, направленных на развитие физической силы. Наконец, после ужасных испытаний и нечеловеческих тренировок, которым он себя подверг, он убежал от гуру. Какие обстоятельства заставили его прийти к Блаватской, осталось неясным. Но он пришел именно к ней, и она его приютила, успокоила, одела и накормила, а потом по его просьбе начала учить правильному спиритуалистическому пути развития, философии Раджа-йоги. Он клялся ей в пожизненной преданности, и когда она уезжала из Индии в Европу, он попросил, чтобы она взяла его с собой. Он был маленького роста, нервный, с живыми глазками, В течение первых нескольких дней моего пребывания в Вюртсбурге он постоянно заговаривал со мной, переводил истории из книги Тамила, пересказывал разного рода потрясающие приключения, которые происходили с ним, когда он жил в лесу с учителем Пахатха-йоги. Но долго в Вюрцбурге он не прожил. Мадам Гепхарт прислала ему сердечное приглашение навестить ее в Эльберфельде, И однажды утром, после долгой сцены расставания с мадам Блаватской, сказав ей, что она была для него больше, чем мать, и что дни, проведенные с ней, были самыми счастливыми в его жизни, он отбыл. И я должна сказать, с сожалением, навсегда. И я бы не хотела долго задерживаться на случаях, подобных этому, а их было, к сожалению, немало». Однако из всех случаев неблагодарности и предательства по отношению к Блаватской этот был для нее одним из самых болезненных. Здесь речь идет, вероятно, о Мохине Мухане Чаттерджи, примечание автора. И я хочу здесь рассказать о тех причинах, которые наряду с умственным и физическим истощением помешали более быстрому темпу ее работы и немало ее огорчили. Тихая кабинетная работа, которую я пыталась описать, продолжалась недолго. Однажды утром над нами разразилась гроза. Как-то с утренней почты, без всякого предупреждения, Блаватская получила копию известного доклада Общества психических исследований. Полная неожиданность явилась для нее жестоким ударом, и я никогда не забуду тот день. Войдя в ее кабинет, я застала ее сидящей с открытой книгой в руках в состоянии полнейшего отчаяния. «Это, — кричала она, — карма теософического общества, и она обрушилась на меня, и я, козел отпущения». Я предназначена для того, чтобы искупать все грехи общества. И теперь, когда меня держат за великого самозванца и русского шпиона, кто будет прислушиваться ко мне? Кто будет читать тайную доктрину? Как мне выполнить работу учителя? О проклятый феномен, который я демонстрирую лишь для того, чтобы доставить удовольствие близким и тем, кто вокруг меня! Какую жуткую карму я несу! «Как мне все это пережить? И если я умру, работа учителя окажется впустую, а общество распадется». В приступе гнева она обычно не слушала никаких доводов. Отвернувшись от меня, она сказала, «Почему вы не уходите? Почему вы меня не оставляете?» «Вы, баронесса, вы не можете оставаться с униженной женщиной, которую опозорили перед всем миром, на которую будут показывать пальцем, как на обманщицу и самозванку. Идите, пока на вас не пала тень моего позора». «Елена Петровна», — сказала я, — и мои глаза поймали ее застывший взгляд. «Вы знаете, что учитель жив, и что он ваш учитель, и что теософическое общество создано им». Каким же образом оно сможет погибнуть? И я это знаю так же хорошо, как и вы. Правда восторжествует без всяких сомнений. Как же вы могли хоть на секунду предположить, что я смогу оставить вас и то дело, которому нам предначертано служить? Даже если каждый член теософического общества превратится в изменника общей цели, останемся мы с вами и будем работать в ожидании лучших времен. В письмах, которые к нам приходили, не содержалось ничего, кроме оскорблений и обвинений, отставок братьев, апатии и страха у тех, кто остался. Это было временем испытаний. Само существование теософического общества оказалось под угрозой, и Блаватская чувствовала, что почва уходит из-под ног». Ее сердце было глубоко ранено, а гнев и негодование не позволяли прислушиваться к призывам о спокойствии и уверенности. Ничего не помогало. Она решила тотчас отправиться в Лондон и уничтожить своих врагов в огне собственного гнева. Наконец, однако, я ее утихомирила, но только на время». Каждая почта только усиливала ее злобу и ярость. Через некоторое время ни о какой продуктивной работе не могло быть и речи. Она поняла, в конце концов, что нет никакой надежды на легальную работу в этой стране, а только в Индии. Здесь я процитирую отрывок из ее протеста на доклад, который она озаглавила «Оккультный мир феномена и общество физических исследований». «Мистер Ходжсон». Знает, пишет она, а комитет без сомнения тоже, что я не приму никаких контрмер, потому что у меня нет средств для ведения дорогостоящих судов. Я отдала все, что у меня когда-либо было, делу, которому служу, а также потому, что мое оправдание потребует исследования моего психического мистицизма которое не может быть проведено должным образом правовыми органами, а также еще и потому, что есть вопросы, на которые я не обязана и неуполномочена отвечать, но которые эти клеветники обязательно вынесут на поверхность. В то же время мое молчание и уход от ответа будут равносильны неявке в суд». Подобное положение дел и объясняет бессовестную атаку, которой подвергается полностью беззащитная женщина, не способная бороться с теми обвинениями, которые против нее выдвигают».